Линтон, в душе очень довольный подобным бунтом, распорядился перевести свою спальню в комнату, смежную с голубой, которую немедленно перекрасили в белый и золотой цвета. Поблизости расположилась и маленькая личная гостиная молодой графини. Однако она редко ею пользовалась, предпочитая проводить свободное время, за чтением какой-нибудь книги в кабинете супруга. Питер Шан скоро привык к присутствию в кабинете молодой хозяйки и почти не обращал внимания на вечно открытую дверь между спальнями супругов, когда приносил Линтону его вечерний костюм. Его уже не шокировало и то, что в самый ответственный момент завязывания галстука на шее графа на пороге непременно появлялась фигурка хозяйки. Ее, по-видимому, очень забавлял этот процесс. Молли преспокойно дремала в обитом парчой кресле у догоравшего камина. Увидев хозяйку, она проворно вскочила — «Извините, миледи, но я не ожидала вас так рано». «Ничего страшного. Можете идти спать». Даниэль сбросила туфли лодочки и, зевнув, добавила, «Милорд уже дома». «Я догадываюсь», — ответила Молли, подбирая туфли и тщательно скрывая готовую появиться на губах улыбку. «Прикажете помочь вам раздеться?» Да, пожалуйста, у вас это гораздо лучше получается, чем у меня самой, особенно когда дело дойдет до кринолина. То, что лучшей служанки, чем моли ей не найти, Даниэль поняла на следующий же день после водворения в доме графа Линтона. Внучка Дворецкого оказалась очень милой, проворной, умной и в высшей степени доброжелательной. К тому же она была ровесницей Даниэль, что граф считал немаловажным обстоятельством. Он прекрасно понимал, что его совсем еще юной жене, конечно, требуется своего рода компаньонка-сверстница. Правда, на первых порах... Толь быстрое продвижение молодой девушки по домашней служебной лестнице вызвало недовольство и зависть остальной части прислуги. Начались постоянные свары. Молли плакала от обиды, жалуясь своему деду на жестокость и несправедливость. Узнав об этом, граф вызвал Дворецкого и потребовал навести в доме порядок. Бетфорд почему-то стал дуться на Даниэль и однажды даже пожаловался на нее Джастину. Однако результат оказался совершенно обратным тому, которого он ожидал. Линтон без всяких церемоний заявил, что если Бетфорду требуется рекомендация для работы в каком-либо другом месте, он немедленно таковую получит. После этого прислуга в доме прикусила языки, а внучка дворецкого безоговорочно утвердилась в должности личной горничной молодой хозяйки. Молли убрала платье Даниэль в гардероб, заодно быстро пересмотрев висевшие там нижние юбки, сорочки, бриджи и всякую другую одежду хозяйки. «Все, миледи!» — обернулась она к Даниэль. Как будто Молли. Спасибо. В этот момент из коридора донесся голос графа, а затем и он сам вырос на пороге, все еще одетый в вечерний костюм. Дами-лорд односложно приветствовала его Молли, сделала реверанс и исчезла за дверью. Джастин подошел к Даниэль и взял ее за плечи. Итак, миледи, насколько я помню, мы обсуждали процесс раздевания и хотели изучить его на практике. Линтон проснулся на рассвете. Некоторое время он не шевелился, отдавшись волшебному ощущению теплоты, лежащего рядом прекрасного тела.